Когда сон Лука услышала, нет, почувствовала, как открылась дверь, и в комнату проникло нечто, дышащее тяжело, натужно и страшно. Она враз вспомнила события прошедшие ночи и дня. Обозвала себя идиоткой за то, что пошла в неизвестное место с незнакомой девкой, и едва не заорала от ужаса. Попала в дом к монстрам, и один из них подбирается все ближе. Между тем чудовище запрыгнуло на кровать. Матрас дрогнул под тяжестью. Предсмертный хрип раздавался все ближе. Лука зареклась носить футболки с изображением зомби. Отчаянно зажмурившись, она представила, как склоняется над ней ужасная, сопящая и хрипящая тварь. Как вдруг щеки ласково коснулось что-то мокрое. С опаской приподняв Вики, девушка обнаружила рядом два похожих на маслины глаза, умильно смотрящих на неё с чёрной бархатной маски. "Ты кто?" с опаской спросила Лука. Монстр дружелюбно хрюкнув, снова лизнул её в щёку тёплым языком и упал рядом, подставляя упитанное пуцо. Она помедлила, а затем потрепала пуцо, вызвав очередной каскад предсмертных хрипов. В комнату заглянула Муня. О, вижу, Семён Семёныч тебя уже разбудил. Плохая собака. Семён Семёныч при ближайшем рассмотрении оказавшийся мопсом, покосился на неё глазом, как бешеная лошадь, и утвердительно хрюкнул. Он был согласен называться плохой собакой, лишь бы ему продолжали чесать пузо. Классный сказала Лука, приподнимаясь на локте и разглядывая бежевое упитанное тело пса, отдохновенно раскинутые лапы и вяло шевелящийся хвост. Семён Семёнович, значит, будем знакомы. Его папа в клинику возил, клеща из уха вытаскивать, сообщила Муня, заходя в комнату и садясь на кровать. А то бы ты с ним раньше всех познакомилась. Без его фейс-контроля ни один человек сюда не входит. Вставай, давай чаю выпьем и отвезу тебя кое-куда познакомлю кое с кем. Ты к работе официантки как относишься? Лука почесала в затылке. Универ, наверное, придется бросить, но уня права, с чего-то надо начинать, раз она теперь сама по себе. На ее лице, видимо, отразилось нечто такое, что заволновался даже Семён Семёнович. Хотя, возможно, дело было в том, что она прекратила чесать его пузо. Да ты не дрейф, подруга, с сочувствием сказала Муня. «Все образуется. Бывало и хуже. Пойдем с папой познакомлю». Лука вымученно улыбнулась, потрепала собаку за бархатные уши и встала. Мунь, можно я душ сначала приму и переоденусь? Давай, я тебя на кухне жду с чаем. Услышав о чае, Семён Семёныч живо спрыгнул с кровати и потрусил в коридор. Отцу му не звали Пётр Васильевич Придилов. Огромный бородатый дядька оказался интересным собеседником, правда, несколько громогласным. Лука за столом помалкивала, искоса разглядывая хозяина дома. Думала, что вот так, наверное, и должны выглядеть оборотни в человеческом облике. И периодически дрыгала ногой. Выпрашивающий печенье Семён Семёныч ласково покосывал её за горень. Но поскольку Эциена строго-настрого запретила кормить его со стола, собачий терроризм успеха не имел. "Мам, мы пошли", крикнула Муни, когда они обувались в холле. «Вернемся поздно". Эциена величественно вплыла в коридор. Даже в шелковом халате она выглядела королевой. "Ты опять берешь своего квазимода?» — уточнила она. "Кавасаки, мам", укорила дочь. Нет, мы прогуляемся, а обратно нас вид довезёт. Хорошо повеселиться, улыбнулась Этьена и скрылась за занавеской. Из кухни раздалось довольное чавканье. Тайком от жены Пётр Васильевич угощал друга печеньем.